Глава восемнадцатая Макс Джеффри ничего не сказал мне по поводу клятвы, принесенной Хайди, но в его глазах я видел главное. Стоит ошибиться, стоит показаться хоть немного опасным, и он уберет меня с пути. Видимо, за годы в сопротивлении он разучился колебаться и сочувствовать, иначе бы не смог нести на своих плечах такой груз. Когда я слушал их рассуждения со Стефаном, становилось страшно. Эти два человека, которые, по сути, всегда были по разные стороны, казались очень похожими. Слишком. Они говорили о человеческих жизнях, как о мусоре. Так чем тогда Джефф Морган отличается от Стефана Эотайрона? Или от его отца? Только тем, что стремится к высокой цели? А как на деле? Тем не менее, я просидел всю ночь, обдумывая основу нашего плана, а утром ехал в особняк Эолайт. Так его и называл, хотя дом давно принадлежал Моргану. За эти дни я не видел Хайди, не слышал о ней. Но она не мешала мне тянуть из нее силу. Это тоже чувствовал явно. А вот захочет ли она помогать планам Джеффри? Думаю, ее и спрашивать не станут. Меня ждали. Стоило появиться у ворот, проводили в большую гостиную. Джеффри и его супруга сидели за стеклянным столиком и пили чай. Идилия. «Доброе утро, господин Айлер» кивнул мне Морган, а Хайди взглянула чуть удивлённо. Видимо, ещё не слышала, что семья Айлер приняла меня в свой круг. «Здравствуйте, господин Морган». «Госпожа». «Чаю?» — предложила Хайди. «Пожалуй, откажусь», — ответил я сдержанно. «Но вы не торопитесь, я подожду». Джеффри усмехнулся. Ему нравилась эта игра. Знал ли он о том, что я когда-то испытывал к его жене? Вряд ли. Но видел меня на свадьбе и мог запомнить. У меня не вызывал симпатии этот человек и все же он боролся с целым Тассетом, а это заслуживало уважения. Хайди же казалась совершенно спокойной. Что сказал ей муж, когда узнал о моей клятве? Оставалось только догадываться. Поэтому я занял свободное кресло и наблюдал за очередной игрой на показ. «Что вам понадобится для работы, Максимилиан?» — спросил Джеффри, когда чашки были убраны, а спектакль сыгран. «Все необходимо у меня с собой, только сила вашей супруги». «Тогда она о вашем распоряжении». Можете занять малую гостиную, вас никто не побеспокоит. И все-таки, надеюсь, вы ищете другую Ильтере. Хайди не сможет долго выполнять эту роль. Увы, здоровье не то». Я заметил мимолетный взгляд, которым Хайди наградила Джеффа. Да ей волю, она убила бы его, растерзала в клочья, в этом сомневаться не приходилось. Но когда Джеффри обернулся к супруге, она снова мило улыбалась. «Идем со мной». Хайди поднялась и протянула мне руку. «Малая гостиная на втором этаже». Можно подумать, я этого не знал. Мы поднялись по широкой лестнице, свернули в коридор. Раньше так называемая «малая гостиная» принадлежала Айтере Хайди. Мы собирались в ней, чтобы сцедить яд друг на друга. Иногда хозяйка присоединялась к нам. и нравились наши пикировки. И ненависть друг к другу нравилась. Я долгое время об этом не задумывался, считал, что она имеет право. Не имела. «Столько воспоминаний, да?» Хайди обернулась, стоило нам переступить порог комнаты. «Да», — ответил я, — «их хватает». «Снова глядишь букой». Видимо, моя магия несколько воодушевила госпожу Морган. Она больше не казалась разбитой и потерянной. Моя клятва — случайность. Напомнил я. «А может, судьба?» Даже Джефф покричал и угомонился, а я уже начала думать, что опять запрет где-нибудь, а тебя убьет для разнообразия. Твой муж не кажется чудовищем». Он умело притворяется. Хайди присела в кресло у стола. Иначе я бы не вышла с за него замуж. Но там, конечно, еще и этот проходимец Тетт постарался. Тоже редкая тварь. Я слушал и молчал. Не за этим сюда пришел. Поэтому прервал поток негодования Хайди. Мне нужна твоя помощь, как моей Иль -Торе. Я поделюсь с тобой магией, а тебе надо будет наложить определенные свойства на иглы. Сумеешь? «Джеффри сказал, если я тебе не помогу, он будет очень-очень сильно раздосадован», — выделила голосом Эльтере. «А его нельзя разочаровывать, чревато последствиями. Рано или поздно он меня убьет». Я пожал плечами. «Манипулировать мною? Дурная затея, мне уже не девятнадцать». Вместо ответа разложил перед собой ряд острых игл. «И что мы с ними будем делать?» — спросила Хайди, накручивая локон на пальчик. «Зачаровывать так, чтобы они могли нанести непоправимый вред здоровью, но при этом не убить», — ответил я. «Почему же не убить?» «Потому что большое количество трупов неминуемо вызовет расспросы. Вперед!» Я показал Хайди несколько медицинских магических печатей, о которых узнал в Эвасоне. В Тассете подобной практики не было, здесь и вовсе не слишком-то распространена целительская магия. Я накануне навестил Мика и был шокирован, насколько топорно лечили в больнице». Подлечил Айтере сам, отметил, что его резерв начинает перегреваться. Надо забрать его из больницы и попросить Стефана помочь. Больше некому. Хайди старательно повторила базовый ряд печатей. Я ощутил ее осторожное прикосновение к моему резерву, затем куда более смелое. Подумалось, а вдруг она решит использовать подобное на муже. Но я почувствую и не позволю. Да, Хайди все еще оставалась моим личным безумием, однако все имеет предел. И грань между нами чувствовалась слишком явно. «Я отвыкла от этого». Хайди задумчиво отложила в сторону иглу, способную вызвать паралич. Точнее, медициной и вовсе никогда не интересовалась, даже не задумывалась, что у тебя есть к ней способности. «Кстати, кто поколдовал над твоей щекой?» Нашлись желающие. Я был благодарен Лали и считал, что Эотайрону очень повезло, и он осел, если не ценит такого счастья. «Отрастил зубы?» Ильтере вдруг рассмеялась. «Тебе к лицу. Я вообще не думала, что ты станешь таким». «Каким?» Я подвинул следующую иглу. «Дерзким, умным, привлекательным». «Нет, ты и был красавчиком, не отрицаю, но...» И склонилась над иглой. «Я бы поспорил. Да, я изменился, и что с того? Ничего, что не было заложено изначально, во мне не проснулось. ли не понимать. А Ильтере уже ловко накладывала печати». Она всегда была безумно талантливой, только тратила свои способности, даже не ради обогащения, а для удовлетворения собственного эгоизма. И все-таки было в этой женщине нечто, притягивающее не хуже магнита. «Не смотри на меня так, смущаешь!» — усмехнулась Хайди. Я просто немного задумался. «Заметно. И о чем же?» «О тебе». И подвинул еще одну иглу, забирая предыдущую. «На эту финальную печать будем накладывать другую. Как скажешь». Хайди снова старательно повторяла плетение. «У нас ушло около трех часов на двенадцать игл с запасом, причем часть из них была замедленного действия, чтобы всех подражателей не доставили в больницу в одну ночь. Но если подействовать так, как должно, целители будут бессильны». «У тебя сейчас такой жестокий взгляд...» Хайди поднялась и налила себе воды из кувшина. «Не выдумывай. Даже и не собиралась. Послушай, Макс, по поводу того, о чем мы с тобой говорили, моего побега». «Я не помогу тебе бежать», — ответил непреклонно. «Но почему?» — Хайди едва не швырнула стакан в стену. «Почему нет? Этот Морган, он рано или поздно меня убьет. А ты чуть не убила меня. Я готова попросить прощения». Я рассмеялся, хохотал, пока не заболели щеки и живот. «Попросить прощения? А если я попрошу потом прощения у тех, на ком используют подготовленные иглы? Это поможет?» «Макс, мне действительно нужна помощь!» Хайди села напротив. «Да, я знаю, ты на меня обижен. Злишься, возможно, ненавидишь. Но пойми, я... Я изменилась. Хочешь верь, хочешь нет. Да, я наделала много ошибок, но у кого их нет? Если у меня будет возможность, я помогу тебе, Хайди», сказал ей. «Но устранять твоего мужа не стану, и устраивать побег тоже. Тогда как ты мне поможешь?» Я над этим думаю. Но сейчас мы не в той ситуации, чтобы предпринимать действия, не просчитав для начала последствия. Ты сама видела, что произошло в посольстве Вассона. Джеффри — наш союзник. Без него у нас ничего не получится. И если вы станете невыгодны, он и от вас избавится. Нет. Хайди снова забегала по комнате. Я же поднялся из-за стола, сложил подготовленные иглы в футляр. Уже через пару дней их придется пустить в ход» а мы в этот момент будем на вечеринке у Лонды. Что из этого выйдет? Сможем ли мы расправиться с подражателями? И что будет потом? Ведь Джефф передал Жену ряд документов Президиума, которые со дня на день отправятся в Эвасон, и нам останется только ждать результатов. Может, действительно стоило бы уехать сейчас? Но не будет ли это трусостью? И Хайди... С Хайди надо что-то решать. «Посмотри на меня, Макс!» потребовала Ильтере, замерев рядом со мной. Я развернулся, и ее губы прижались к моим. На пару мгновений я позволил поцелую опьянить меня. Вся моя магия тянулась к Хайди, жаждала ее, обволакивала ее тело. Но я сделал шаг назад. «Не надо», — сказал ей. «Ты по-прежнему ничего ко мне не чувствуешь. Поэтому не надо. Тебе откуда знать?» Я промолчал. «Что тут скажешь? Если бы мы могли быть вместе, не расстались бы». Хайди не разрушила бы мою жизнь. Много всяких бы, от которых теперь некуда скрыться. У нас есть шанс начать сначала. Моя собеседница, так и не дождавшись ответа, заговорила сама. Зачем от него отказываться? И чем все завершится на этот раз? Я с горечью усмехнулся. Погибну где-нибудь на улочках Тассета? Вспомню, каково это быть рабом человека, которого любишь. Ты никогда не был моим рабом. Да что ты говоришь? Я сделал разделявший нас шаг и вцепился в плечи Хайди. «Сколько раз ты вытирала об меня ноги? Сколько раз унижала? Я сам виноват, конечно, но мне было восемнадцать, когда мы встретились, Хайди. Я не знал, что делать со своими чувствами, как быть. Для меня любовь превращалась в желание обладать тобой, делить постель, потому что я изо дня в день видел, как ты меняешь айтере, которые проводят с тобой ночи. А что оставалось мне? Ненавидеть, как Нейт? Наплевать, как Дилан? Терпеть, как Рон? Целых одиннадцать вариантов поведения, ни один из которых мне не подходил, ведь меня угораздило в тебя влюбиться. Я не верила, что ты меня любишь. Не ври, ты все видела и знала. Манила, когда понимала, что я готов сорваться с крючка. Отталкивала, стоило мне поверить, будто у нас есть шанс быть вместе. Наигралась или доигралась, как лучше. Знаешь, ты заслужила такого мужа, как Джеффри Морган, потому что у тебя изначально не было шанса манипулировать им». Он ильтере, а еще хорошо понимает, что ты такое. Какое ты чудовище. Не говори так. Хайди покраснела. Ты ты не прав. Да. И в чем же? Ты просто обломала об Джеффри зубы. Забыла в какой-то момент, что не все мужчины твои айтере. Не всеми можно попользоваться и вышвырнуть. Но знаешь, я тебе благодарен за урок. Я его усвоил. Поэтому до сих пор один. С чего ты взяла? Вижу. Хайди стояла так близко, что я ощущал на лице ее дыхание. «Ты ничего не забыл и не отпустил. Я тоже не забыла. Передумаешь, нам будет о чем поговорить. А пока... Иди, дорогой. Твои иглы нужны кому-то. Надеюсь, сам ты не пострадаешь в игре, в которую ввязался. И да, зря ты вернулся, Макс. Тассет вот-вот рухнет на головы всем, кто здесь находится. Не хотелось бы, чтобы он похоронил тебя под собой». И Я подхватил со стола свой футляр, спрятал в чемоданчик и вылетел из комнаты. Джеффри все так же был в гостиной на первом этаже. «Получилось?» – спросил, когда я уже почти пробежал мимо двери. «Да», – ответил я, останавливаясь. «Что, общение с моей супругой далось нелегко?» Я только покачал головой, и так очевидно. «Не позволяйте этой змее отравить вас», – сказал Джеффри, поднимаясь и подходя ближе. «Она это умеет лучше других». «Кстати, можете сразу передать мне часть приспособлений, которые вы подготовили?» «Да, точно. Из-за Хайди я забыл, что люди Джеффри берут на себя часть подражателей, и лишний раз не стоит здесь мелькать. Поэтому передал Джеффу шестигол, игл, объяснил. «Можно воткнуть в любую часть тела. Советую выбрать момент, когда человек спит. Тогда он и знать не будет, что кто-то забирался в его дом. На несколько минут игла продлит его сон, чтобы магия подействовала». «Занятно». Джефф покрутил в пальцах одну из игл. «Надеюсь, Хайди не использует нечто подобное против меня». «Я тоже. Если почувствую, что она тянет магию, сообщу». «И все-таки подыщите кого-то другого. Моя супруга до сих пор не так безобидна, как кажется». Предупредил Джеффри. «Это я уже понял. До встречи, господин Морган». И пошел прочь. Хотелось приехать домой и принять душ, чтобы смыть это утро и хоть немного успокоиться». А глупое сердце билось быстро-быстро, и вкус губ Хайди все еще чувствовался на губах.